Яшка сидит у воды, поджав колени к подбородку и дрожит. «Чё, цыганский пот прошиб?» Сняв куртку, бросая ему под ноги. Он быстро натягивает ее, пытается застегнуть, но никак не может справиться с поломанной молнией. «Хорошо я взял с собой теплую одежду. Виталькин куртец — это не мешок гвоздей, это вещь. Перед уходом еще засомневался, может оставить...» А потом подумал: тепло-то оно тепло, но после помывки не помешает. Даже подкладку отстегивать не стал. Наконец, Яшка откликается, выбивая зубами дробь. Я кыще пит. Пацан, один знакомый, Юркой зовут, говорил так, когда дубаря ловил. Я не цыган! Слышал, не глухой. Я сбрасываю одежду. Слышь, Яшка! Я тебе свою куртку отдам, чтоб до табора с голой жопой не шел. Только сейчас не уходи, мне постираться надо и помыться. — А чего заразным можно? — Того не можно, что приведешь ты своих будулаев. Тут они мне кишки и выпустят, как прошки. Я подмигиваю ему, давая понять, что все о них знаю. — Ты здесь смитны Намыливая свои тряпки, я не выпускаю его из виду. Знаю, этот народец, зубы заговорит, а сам текать. Но меня не проведешь. Че еще за смитник? Свалка? Ага, да кит найголовнейший? И де одноногий живе? А я у старика Михеевича, знаешь такого? Яшка кивает головой. Добрый старый. Наши его поважают. Понизив голос, я сообщаю ему страшную тайну. Одноногий хотел меня убить и сварить суп. Но я сбег. К туда не ходи, а то убьют. Услышав такое, согревшийся было Яшка вновь начинает дрожать, как осиновый лист. С самым серьезным видом я добавляю. Ничего, я этого Флинта прибью, а потом кота. Что за дела людей хавать? Мало на свалке жратвы, да хоть задницей жри. Расстелив барахло на солнышке, предлагаю. Спечем раков? Яшка кивает головой. Я подкладываю в угасающий костерок дров и уже без спроса беру сигарету. Че сидишь там? Иди к огню, вон жар какой!» Усевшись у огня, Яшка вновь старательно кутается в куртку. Кивнув в сторону косогора, сообщает. «Дивися! сюды петун еды! «Хавай сигареты в куртку!» Пока он прячет пачку в карман, я натягиваю на себя мокрые трусы. Первым к костру подбегает малыш, обнюхивает нас поочередно. Затем внимательно изучает копошащихся в садке раков. При этом потешно наклоняет голову то влево, то вправо. Подходит Петюн. «Кто куревом угостит, тому счастье будет!» Я протягиваю ему окурок. «Больше нема». Яшка вытягивает шею. «Яке таке счастья! Петюн усаживается у огня, молча докуривает до самого фильтра и только затем неспешно достает из заплечной сумки бутыль. «Вина хотите, голодьба, Или вам еще рано?» Я возмущаюсь. Че это рано? Сверкнув в сторону Яшки глазами, Петюн соглашается. Ага, в самый раз. Особенно цыганче хохлядской. Кто это тебя так разукрасил? Опасаясь, как бы Яшка не сболтнул ничего лишнего, спешу пояснить. Он раков ловил, а тут пацаны с хутора. Короче, одежу отняли, морду набили. Я пришел, пендюлеем навалял. Петюн косится в сторону костра, где из-под залы выглядывает полусгоревший башмак. «Верю! что правда, то не грех!» «Так же ж, яж. Петюн срывает зубами пробку с бутылки и хитро косится на Яшку. Тот разглядывает сбитую коленку и делает вид, что не слышит. Петька прикладывается к горлышку и, не отрываясь, выпивает половину. Протягивает Яшке бутылку. «На, грейся, цыганча! Пока он пьет, я его поучаю. Своему мехо скажешь, есть один хлопец, он найдет тебе шмотки на свалке еще лучше, чем были, понял? Яшка передает мне бутылку и кивает головой. Перед тем, как хлебнуть, я добавляю. Завтра придешь сюда к вечеру, все принесу. Я протягиваю остатки вина Петьки и выковыриваю из углей почерневшего рака, пододвигая его прутиком Яшки под ноги. Заживать надо, а то окосеешь. Петюн смеется. Знаешь цыганскую мудрость? На ту гришку купи завариюшку, Завари юшку, да Рака продай, а мини гроши видай. Он тут же лихо приканчивает вино и бросает пустую бутылку в реку. Яшка улыбается, обнажив выбитый зуб. И при этом жмурится, глядя на опускающееся к косогору солнце. Доброе, Тепло стало! Петюн достает из кармана окурок. Прикуривает от головешки. Добры в пекло, бо там тепло, а пиды в рай, то про продруванное забывай!» Втроем мы дружно смеемся над этой присказкой. Уминая раков, мы с Яшкой в полухо слушаем байки из жизни обитателей свалки. Наконец рассказчик умолкает и начинается сосредоточенно ворошить залу в поисках раков. «Увы, все съедено!» Глядя на Яшку, он сокрушается. «О вот так, двум рак, третьем у юшка».